Бострее, чем что-либо в мире, песня эльфийки продолжала звучать мелодией ветра. Она была справа от Джернаута, украв его когти, она лежала на земле, оперевшись к нему обеими ногами. Правую руку эльфийка вытянула в застывшего Джиггернаута, готовя запустить волну магии. Принеси свет звёздной пыли и нанеси удар моим врагам. Последняя строчка ознаменовала завершение заклинания. Белл был отброшен назад созданным собой же взрывом. В красных глазах монстра мелькнуло удивление. Лю привело заклинание в действие. "Светоносный ветер!" Магия была активирована. Огромные светящиеся зелёные сферы, сотканные из ветра, возникли в воздухе. Их было 47. Магическая атака, поглотившая всю оставшуюся энергию разума Людо, последней капли, началась. Поток светящихся сфер полетел в монстра. Казалось, сбежать от всепоглощающего разрушительного шторма было невозможно, но Джаггернаут бежал. Что? Белл следил за происходящим не верив своим глазам. Монстр отскочил с такой силой, что казалось, его колено сломалось. Несколько сфер ударили в хвост монстра, ещё одна оторвала одну из правых ног ниже колена, но Джигернал всё равно успел воспарить в воздух. Лишённые цели сферы бури пролетали за спину Белла и ударялись в стену комнаты. Монстр сбежал смертельной атаки Лео. Бэл скривился, ощущая отголоски взрыва. Я знаю твою скорость лучше, чем кто бы то ни было в этом мире, Алё знала. Она сохранила 10 сфер из 47 рядом с собой. Она предсказала этот побег. Она предположила, что монстр детства попытается избежать разрушительного заклинания в самый последний момент. Даже пожертвовав лучшей подругой, она не смогла уничтожить предыдущего Джиггернаута. И сейчас она хладнокровно оценила сложившееся положение и предположила, что монстр ещё может сбежать от её атаки. Зацепившись за дальнюю стену комнаты джаггернауту уставился на былые 10 сверкающих сфер. 10. Для Эллы это число было особенным число незаменимых подруг, которых она потеряла. Эти сферы были больше остальных, они висели за спиной эльфийки. Вперёд. Она побежала к монстру. Она не стала запускать сферы, оставленные для удара, а повела их к джаггернауту лично. Атаки с расстояния не будут эффективны. Прежде чем монстр получил удар от Белла на двадцать седьмом этаже. Он отпрыгнул. Если бы Бэлл не использовал шар Галеафа, чтобы притянуть монстра обратно, его атака бы провалилась. Потому Илю понимала, что если она не использует сферы с убийственно близкого расстояния, монстра ей не одолеть. За несколько сражений с джигернаутами Эльфийка осознала, что сразить его можно только атаками вблизи. Бежать с желаемой скоростью раны в бедре Эльфийка не могла и поэтому, подпрыгнув, крикнула: 9. Наза. Словно услышав свои имена, две светящиеся сферы разорвались рядом с каблуками Сапоколё. А! Взрывы достигли Ушей Белла, и полетела к монстру с невероятной скоростью. Сферы ветра придали эльфийке мощное ускорение, и словно сама обратилась в поток ветра, растягивающий воздух так быстро, что и Блад Джиггернаут поражённо вздрогнули. Она будто оттолкнулась от светящихся сфер. Джегернаут вытянул правую руку, Половина, которая отвалилась ранее, и направила её в летящую эльфийку. Зал пиломов вырвался из остатков костяной руки. Аста, Элиана! Лео снова прокричала имена своих подруг, приведя в действие ещё две сферы. Одна из сфер взорвалась по левую руку от Лю, изменив направление полёта. Благодаря этому взрыву эльфийка в последний момент избежала залпа костяных копий. В ту же секунду вторая светящаяся сфера взорвалась у правой ноги эльфийки, возвращая её на прежний курс и придавая скорости. Эльфийка летела по комнате со скоростью молнии. Ощущая, что расстояние между ним и эльфийкой тает слишком быстро, монстр оттолкнулся от стены левой ногой, пытаясь бежать. Но ну уж нет. Она последовала за ним, игнорируя созданный собой же поток ветра и законы инерции. Эльфийка повернулась в воздухе практически одним усилием воли оттолкнулась от стены и воспарила снова. Взгляд Джаггернаута дрогнул, когда он заметил несущийся к нему силуэт. Эльфийка впервые пользовалась заклинанием, чтобы передвигаться по воздуху, её скоростные прыжки одолели Джигернаута в его собственной игре. Разумеется, безумная тактика Люи, использовавшей боевое заклинание для перемещения, не прошла без последствий. Подошва её сапог разорвала, обнажив израненные ступни, левая рука, получившая один из ударов её собственной сферы для смены направления, явно была сломана в нескольких местах. Однако саму эльфийку это не сломило. Возможно, все её силы сейчас уходили на то, чтобы справиться с разрушительной мощью своего заклинания, но она не могла позволить себе умереть, не убив этого монстра. Она ранила себя своим собственным заклинанием, её плоть дымилась и была обожжена, но полёт эльфийки продолжался. Подруги, дайте мне сил. Вместе со своей семьёй она обрушилась на врага, явно понимая, что делает Лю, призванное уничтожать существо взвыл взвыло. Опасаясь летящей в него бури, монстр выстрелил остатками костяных копий, лишившись практически всей своей мобильности, монстр отчаянно пытался от себя ильфийко. Кельти, Иска, Марья, словно протягивая ильфийке руку помощи, три сферы света перенаправили полёт Лю и сокрушили летящие в неё копья. В потоках мощного урагана, поднимаемого сферами, эльфийка видела лица своих спутниц. 10 есть истёр в справедливости летели рядом, их крики сливались с её боевым кличем. Это было галлюцинацией, сентиментальным видением, миражом, который ей хотелось видеть. Она это знала, но всё равно обратила видение в силу, которая продолжала её вести. Рёфель фейки сотряс воздух. Почему-то со стороны эта схватка казалась дракой двух лишённых крыльев птиц. В ядовитой касатуры, развернувшегося перед ним заклинания, напоминавшего звездопад в ночном небе, Белл поднялся на ноги. Его глаза округлились. Он походил на животное, способное только смотреть на звёзды в небе. Он видел след летучей феики, танцевавшей в воздухе и направлявшейся светящиеся сферы. Разодранный плащ распахнулся словно крылья, напоминая о крыльях правосудия. Мечом была сама девушка, пытавшаяся уничтожить монстра. Наконец, девушка, несущая имя Острей, богини правосудия, обрушилась на монстра бедствий. Это случилось посреди комнаты, прямо в воздухе. Монстр вытянул остатки правой руки Потей зацепиться за пол и изменить направление полёта, но Лью запустила в него одну из трёх светящихся сфер. Кагуя! Будто в ответ на имя её боевой подруги сфера с точностью мечника отсекла остатки правой костяной руки монстра, и его последнее оружие. Взрыв отправил тело монстра в свободное падение, когда Лью оказалась сверху, силы несущие её дальше закончились. Её тело медленно перевернулось в воздухе, словно отрезанное от порыва ветра. Лео оказалась повёрнута головой к земле. Джаггернаут извернулся, встретившись взглядом с глазами эльфийки, смотревшими на него сверху вниз. Лира. Она назвала очередное имя, и светящаяся сфера оказалась у её ног. Старшая сестра будто подтолкнула её, не переставая улыбаться. Слезы собрались в уголках глаз Лё. Взрыв ударил по её ногам. Со скоростью падающей звезды эльфийка понеслась вниз. Элиза. Последняя сфера подлетела к ладони Лео. Она хотела справедливости, она хотела искупления, она хотела умереть и встретиться со своими подругами. Ей было страшно отпускать прошлое, она была в ужасе от мысли о случившемся. Если бы она могла, она бы вернулась в прошлое и всё сделала правильно. Но теперь, теперь ей хотелось оказаться в будущем, и ради этого огромный силуэт монстра приближался всё быстрее. У него не было рук, но красные глаза с ужасом смотрели на эльфийку как и она, символ её прошлого, был побит с головы до ног. Элза несла правую руку, которая придерживала светящуюся сферу. Она была уверена, что видела в ярком свете сферы лицо своей подруги. слезы полились из глаз эльфийки, и она дрожащими губами произнесла: "Прощай". Она попрощалась с тенями подруг, попрощалась с ушедшими днями, попрощалась с прошлым, которое должна переступить, попрощавшись, слёзы взревела. "Элвия!" Мощный взрыв Огромная светящаяся сфера ударила в грудь монстра. Сфера словно приняла навык девушки, которая спасла Лю, превратившись в цветок, который расцвел в круге света. Бессильный монстр, не способный себя защитить, не издал ни ростоварёвания, ни жалобного воя. Джигернаут молча разлетелся на куски. Парализующие завывания ветра, сливаясь с мелодией света, крошили тело монстра на мелкие кусочки. Алёна наблюдала, как частички тела монстра обращаются в пепел, как и тела любых других монстров. Слёзы эльфийки сырывало с лица, а они оказывались в воздухе. Алло! Эльфийка и останки Джаггернаута метеоритным дождём летели к центру комнаты. Пепел монстра превратился в фиолетовую дымку, заполонившую место падения. Бал из за своих ран не мог броситься эльфике на помощь, едва передвигаясь парень по к центру комнаты к фиолетовому дыму, заливавшему комнату. А, он увидел в дыму силуэт эльфийки, побитая, лю, едва поднявшись вышла из дыма. Увидев его взгляд, она изогнула губы в улыбке, Белл с облегчением улыбнулся в ответ. В комнате кроме них не осталось никого, они победили бедствие. Продолжая улыбаться, они пошли друг к другу, протянув друг другу руки, но прежде чем они успели друг до друга дотянуться, Бэл споткнулся. Его тело полетело вперёд, как и тело Лю, друг до друга им оставались считанные шаги, но их колени подогнулись, и они рухнули на землю. Короев продолжила течь из ран, они сами стали ходячими ранами. Их дыхание было прерывистым, они почти не чувствовали конечностей. Мир перед их глазами был размытым. И они лежали достаточно близко, чтобы Люс могла положить свою правую руку поверх правой руки Белла, Они лежали на животах на полу под землёй. Мы победили, не так ли? Да. И теперь можем отправиться домой. Да. Их голоса были едва слышны. Они не смотрели друг на друга, потому что улыбки, с которыми они друг к другу шли, улыбками не были. Будущее, в котором они возвращаются на поверхность, было всего лишь мечтой, никак не связанной с окружавшей их реальностью. В этой комнате не осталось авантюристов лишь выжженный пепел. Они были подобны птицам, взлетевшим к небесам лишь для того, чтобы снова лишиться крыльев. Гаснущее белое пламя и останки эльфийки. Больше не было ничего. Рёв монстров раздался вдалеке казалось, тишина воцарившаяся со смертью бедствия, была ложью, во тьме снова раздался грохот. Топот и множество ног, сопровождаемое рёвом, внестся к комнате, в которой лежали Белла и Лё. Они не могли подняться, не могли пошевелиться. Темнота окутывала их все плотней. Белл: "Да, я тебя..." Лё не закончила фразу, свет оставил её глаза, будто собираясь уснуть, они закрыли глаза вместе. Когда в комнату воровались ревущие монстры, Их тела остались неподвижны. Их путешествие кончилось. Они победили бедствие, но проиграли подземелью. Им не удалось сбежать из лабиринта, как и многих их предшественников, в глубинных этажей поглотит бы лелео. Че, лучше. Точнее, так им казалось. Белуче! Рёв монстров, далеко звучавший, как их переговоры с другими монстрами, превратился в человеческую речь. В темнеющем перед глазами мире было ощутил, как над ним нависла тень. Его глаза открылись, его тело кто-то поднял на руки. «Он жив! Он жив! Скажите людям!" Раздался радостный рык, знакомые голоса звучали в ушах. Белл понимал, что его перевернули на спину, и кто-то на него смотрит. Он увидел янтарные глаза, в которые хотел заглянуть очень давно. "Бэл, Бэл!" Льющиеся из янтарных глаз слёзы падали на щеки Белла. Красный камень во лбу девушки тоже блестел, будто от слёз. Бал хотел стереть слезы с её лица, но вспомнил, что не может двинуть рукой. Он попытался улыбнуться, но и это у него не получилось. Наконец ему удалось слегка двинуть мышцами щёк, подняв уголки губ. Девушка с янтарными глазами расплылась в ответные улыбки. "Господин Бал! Бал! Лё! Он рядом там!" Бал услышал знакомые голоса, голоса друзей, которые до него добрались. Их путешествие кончилось, они проиграли подземелье Лё. Но надежды Лю не были разрушены. Они с Балом не сдались, рискуя жизнью, они сразились с монстром, и яростное сражение привело к ним их друзей. Узы дружбы, которые они создали, одолели подземелья. Монстры, оказавшиеся рядом с лежащими на земле авантюристами, первыми спешно удалились. Их работа была сделана, хотя они и продолжили присматривать за парой авантюристов из теней. Оставаясь рядом, они будто пытались подбодрить лежавших на полу авантюристов. Рядом с ними остались лишь два Ксеноса, девушка-дракон и Гарпия, одетые в плащу с капюшонами для маскировки. Гарпия подняла Лю и поднесла её к парню. "Бел. Да. Радостные, заливающиеся слезами друзья, кричавшие их имена, приближались. Лю посмотрела Беллу в глаза и улыбнулась. Мы можем вернуться.